Тут за дверью послышались вопли и крики, и все глаза устремились к ней. И вдруг проем оказался заполненным окровавленными телами и сталью. Толея носилась вокруг дерущейся толпы, каждому уколом меча нанося раны, созданием более сильным и крепким, чем она сама. Точными движениями орудовал рапирой Кас, проявляя при этом свирепость которую Джон Том не мог даже заподозрить. Мохнатым белым демоном прыгал кролик в свете плошек. Матч крутился в самой гуще, энергия и быстрота компенсировали свойственные ему ошибочные решения. Тусклый свет повлескивал на мелькающих клинках. Сражающиеся орали, ругались. Временами на пол падало очередное тело. Ослепив на время Джон Тома, в лицо ему брызнула кровь. Над толпой башни возвышалась флорас Кинтера. Десница ее разила кистенем, она тыкала зазубренным лезнием во всякого, кто пытался подобраться к ней ближе. Над схваткой под самым потолком метался Пок, время от времени нырявший пониже, чтобы ударить врагов ножом. Теперь становилось понятно, как его нашли. Там, на улице, когда Джон Тома отбили у приятелей, Пок предусмотрительно последовал за юношей и похитителями, а потом вернулся, чтобы привести всех на выручку. Перед глазами Джон Тома возникла шипастая булава. Ее держал человек обильно залитый кровью из раны на шее. Глаза его горели безумным огнем. Умри же тогда, чужестранец. Закрыв глаза, Джон Том приготовился встретить смерть. И принял удар, пришедшийся, однако, в правое плечо. А не в лоб. Открыв глаза, он обнаружил, что грозивший булавой рухнул у ног его и, умирая, растянулся на полу. Над трупом стояла талея. В каждой руке, по ножу, Одежда забрызгана кровью. Она глядела назад. В дальнем углу комнаты оказалась еще одна дверь, и уцелевшие похитители отступали через запасной выход. Ханюза нигде не было видно. Рыжая девица тяжело дышала. Грудь ее вздымалась под блузой. Она озиралась, поводя одичалыми глазами. Когда взгляд ее обратился к скособочившемуся Джон Тому, в них проступила озабоченность. Маргая он держался за плечо. — Все в порядке, но успели вовремя. — Спасибо. Он поглядел вокруг. — Пок, это тебя я должен благодарить. — Факт. Иногда быть трусом полезнее. Когда я увидел то основная до... «Свалка крутится вокруг тебя?» «Да сразу понял, джидо, они за добой увязались. И я назначил себя в резерв джидобы, помочь тебе или привести помощь». «Ах ты, вероломный ханжа!» — завопил с другого конца комнаты матч. «Клянусь, ты и не выбирался из своего резерва». Последние похитители Джон Тома уже пали или бежали. И выдр направился к столу, вытирая кровь сочащуюся из пореза на груди. Погубил мне лучший жилет, надо же. В целых тридцать медиков обошелся в Линчбине. Ухмыльнувшись, Джон Тому, он прибавил Ничего, кореш, не расстраивайся. Главное что с тобой нормалек. — Не загибай, твой жилет куда в лучшем виде, чем мое плечо. Джон Том сел с помощью талии. Она без церемонии ощупала рану, и молодой человек взвыл. — Не веди себя, как щенок. Кости целы, но, ручаюсь, такой синячище не пройдет и через несколько дней. Обтерев нож о брюке, она показала на железную решетку над головой Джон Тома. Он подошел. С того места, где он сидел, решетки не было видно. — Можно заползти. — Мы послушали, как ты разговаривал с этой шайкой, прежде чем стали их разгонять. Она с интересом поглядела на молодого человека. — И о чем же вы говорили? — Да ни о чем. — Джон Том отвернулся. — Они хотели, чтобы я примкнул к ним. — Ха! В чем это? — Так, бандитские делишки. Не без легкого стыда пробормотал он. — И что же это они предлагали? Джон Том гневно поглядывал на Талею. Не о чем было и думать. Он надеялся, что изображает негодование достаточно убедительно. «За кого ты меня принимаешь?» Она молча поглядела на него, потом ответила. «За растерянного, упрямого, наивного, одаренного и, я надеюсь, разумного человека». С этими словами она оставила юношу, чтобы помочь Флор, проверявший, не осталось ли раненых у задней двери. За спиной Джон Тома Кас освобождал его руки от пут. Неловко вышло, друг мой. Врешь, длинные уши. Чего там неловко? Кроваво. Теперь после победы матч вернулся к прежнему тону. Только я оказался в этой комнате. Глянь, а он уж булавой размахивается. Ну, думаю. На секунду, да опоздали. Хорошо еще, что рыжая руками крутит не хуже, чем попой. И он быстренько огляделся, чтобы проверить, не слышала ли это Толея. Матч со мной все в порядке. Веревки ослабли. Кровь возвращается в кисти. Потирая их, юноша поднялся, возвышаясь над спасителями матш Каспок. спок Какие они животные!» — подумал Джон Том. «Человеческого в них куда больше, чем в этих так называемых людях, которые его пленили. Мысль о том, что он мог их предать ради броненосного народа, теперь причиняла ему почти физическую боль, и все мысли о власти и могуществе сами собой исчезли из головы». Не то, чтобы он понял, что не в состоянии был их добиться, и не потому, что они были морально неприемлемы. Просто Джон Том всегда умел поступать по справедливости. «Какой из меня адвокат?» — подумал он. «Все дела проиграю. Но если я не могу противиться искушению власти и могущества?» «Черт! Но ведь...» Это всего лишь по-человечески. Придется постараться, сказал он себе. Быть может я сумею избавиться от этих мыслей. У них тут был лазутчик от насекомых, проговорил Джон Том. Они пытаются найти союзников среди местных жителей. Придется известись власти. Ей-ей придется, приятель. Проговорил недоумевающий матч. — Подумать только, неужели эти пакостные жуки шныряют повсюду? Но как он сумел сюда проникнуть? удивился Кас. Выглядел то он человеком, как и все остальные, заметил Джон Том. Клатогорб знает, наверное, как это делается. Из потайной двери появились толеи и флор. Ни того, о ком говорил Джон Том, ни этой сволочи. Они с опаской двинулись к главной двери. Джон Том собрал пожитки. Здорово это было вновь ощутить руками гладкую поверхность дуары, почувствовать тяжесть посоха. Спутники для защиты кольцом окружили его. Матч. Выглянул на лестницу, она была пуста. Потом они припустили по коридору к улице. Джон Том и Флор перепрыгивали через две ступеньки. Мадж и Толея первыми выскочили в ночной туман. Она поглядела налево, он направо. — Никого, — позвала Толея. И все вышли на мостовую. Друзья направились обратно отыскивая глазами в окнах натянутые луки, они торопливо шли между темных строений. Пок облетал переулки, разыскивая засады. Однако никто не препятствовал им. Джон Том споткнулся, плечо обожгло болью. Талей была рядом, несмотря на его неоднократные заверения, что все в порядке. «Вот эта банда!» — проговорила она, внимательно вглядываясь в темноту. «А ты хорошо подумал? Может быть, лучше примкнуть к ним? С помощью броненосного народа они преуспеют». «Зачем так глупить?» — обрезал он. «Терпеть не могу насекомых». «Тебе они ничего не сделали, и твоему народу тоже». Мог бы помочь им, а не нам? Сколько же она слышала из-за своей решетки, — подумал Джон Том. А потом понял, что девушка нервничает, а не сердится. Непривычная ранимость странной теплотой согревала его душу. — Они мне не симпатичны, — спокойно ответил он. Радости, Ханиузе, не для меня. Кроме того, ты мне нравишься и Кас, и Мадж, и все остальные. Только-то, только -то, Толе. Только Казалось, она хотела что-то добавить, но вместо этого прибавила шагу. Лучше пойдем побыстрее. А девушка заспешила вперед и даже длинноногому чаропевцу пришлось поторопиться, чтобы угнаться за ней. На них вдруг спикировал взволнованный Пок. — Джон Том, Джон Том, впереди неладно. — Что? — Что там творится, Пок? — Суета и суматоха, босс. Народ валит, словно за ним сам Каганув гонится. — Только я еще не вижу причины. Они обогнули угол и их едва не затоптали. По широкой улице толпой валили горожане, толкаясь и задевая путешественников. Взволнованные еноты несли на руках младенцев с черными полосками шерсти поперек глаз, истерически мотались беличьи хвосты, Муравьеды в ночных рубашках сталкивались с тревоженными обезьянками. Все вопили, визжали, кричали, в явной панике, спасаясь от чего-то предельно ужасного. — Что случилось? — в чем дело? — спросил Толея у одного из беглецов. Пожилая рысь в гневе замахнулась на девушку тростью. — Прочь с дороги, женщина! — Он взбесился! Он убьет всех! Пусти меня!» «Кто взбесился? Кто?» В другой лапе у кошки был увесистый кошелек, отягощенный, пожалуй, золотым запасом всего семейства. Она ударила им Толею по руке и вырвалась. В толпе попадались люди в ночной одежде и спальных колпаках. Своим ровным шагом они легко обгоняли коротконогих соседей, но были испуганы в не меньшей степени. Опередить людей способны были только редкие здесь крупные кенгуру и валлаби. Фаламейзер! — конечно, он, с тревогой выпалил Джон Том. Что-то стряслось в казарме. Тогда, может быть, Лучше кому-то из нас подождать здесь. Вот мы с Погом могли бы задержаться на случай, если... — Только не я! — выкрикнул мышь. — Мой мастер в беде. Я должен помочь ему. — С чего это вдруг такая преданность, Пог? Джон Том не удержался и сказал это вслух. — Не ему, а собственной задницей возмутился Пог. У меня контракт с садой, твердой корови лепешкой. А будет, если здорово хрена раздавит раскаленная ящерица?» И он высоко взлетел над улицей, уклоняясь от несущихся навстречу взволнованных птиц и летучих мышей. Начинало казаться, что до казармы они уже не доберутся. Однако толпы беженцев начали редеть, и, наконец, они исчезли вовсе. Ночное небо впереди багровило, но не от восходящей луны. Обогнув еще один угол, они оказались на просторной площади перед казармой. Массивное сооружение пылало, оранжевые языки вздымались к небу, и от нескольких ближних строений. Однако пожар еще не дотянулся до обступивших площадь жилых домов. Городская стена была сложена из камня, и огонь не грозил ей. Впрочем, сложенные возле нее тенты, знамена и прочие горючие вещи давно были охвачены пламенем и уже превращались в черный пепел, исчезавший в темном ночном небе. Около ворот пристани кучками сгрудились встревоженные животные. Некоторые были облачены в полную форму, на других же красовались лишь отдельные предметы амбудирования. Позади стояло несколько больших трехосных фургонов, к которым подсоединены были ручные насосы. По тревоге поднятые солдаты сжимали в руках топоры и копья. Тем временем Кучера отчаянными усилиями сдерживали каркавших и шипевших от страха ящериц, впряженных в фургоны. От каждого из них в приоткрытые ворота бурыми, змеями тянулись шланги, вне сомнения погруженные в реку. Было понятно, что пожарная команда Паластринду по способна управляться с пожаром, но не и синяя пурпурным бегемотом, что возился сейчас где-то за стеной огня, охватившего казарму. Клотогорб? Где клотогорб? Завопил пок, едва маленький отряд вышел на ведущую к воротам брусчатку. Начальник одной из пожарных команд, непонимающим взглядом, поглядел на мыша и ответил не сразу. Ты про чародея черепаху? и без энтузиазма махнул влево. И вновь обратил свой взгляд в фронту пламени, явно пытаясь решить, стоит ли рисковать, приступив к тушению пожара, и тем самым привлечь к себе внимание дракона. Клатогорбы они обнаружили на невысокой скамеечке. Старый чародей обозревал огонь. Время от времени изнутри горящие казармы слышался громовой рык, перемежаемый достойными Гефеста проклятиями. Столпившись возле недвижного чародея, друзья беспомощно глядели на него. Тот явно глубоко погрузился в думы. — Что здесь произошло, сэр? — спросила встревоженный Флор. — Что? Крутогорб Огляделся, хмурясь какой-то мысли. — Что случилось? — Ах, да, это все дракон. Мы с ним мирно беседовали. — Все шло просто великолепно, мой мальчик. Покорежившаяся оправа съехала на бок. Панцирь чародея почернел от сажи. Он показался Джон Тому очень старым. Я уже обдумывал, как завершить нашу беседу, когда вдруг явились двое караульных. Они спросили, где остальные. Я ответил, что спят, но они все равно остались. Наверное, хотели доказать свою смелость, посидев возле дракона. Фаламеэзер назвал их товарищами Я объяснил стражам смысл этого слова, Завязался разговор. Мне следовало бы прекратить его под первым же предлогом, однако дракон просто кипел желанием переговорить наконец по душам с представителями местного пролетариата. Невзирая на жар от пламени, по спине Джон Тома пробежал холодок. Чудище интересовали настроение в огромной коммуни, а также возможности укрепления солидарности пролетариата. Конечно, слова эти стражникам ничего не говорили. Мне, кстати, тоже, поэтому я никак не мог корректировать их ответы. Но пожар вспыхнул не здесь. Скоро оба наших гостя принялись хвастать своими планами о том, как они оставят армию и разбогатеют. Я попытался утихомирить их, но запутался, пытаясь объяснить все дракону, и уже не мог даже вспомнить нужное заклинание, чтобы заткнуть им рты. Стражники продолжали брехать и перешли на своих состоятельных приятелей. Один из них оказался купцом, На него работали 160 человек, шьющих одежду на продажу. Они принялись хвастать, как мало он платит им, сколь велика прибыль этого жулика. Потом еще выразили надежду, что и сами будут когда-нибудь так благоденствовать. По-моему, добила дракона последняя наглость. Один из них посмел предложить ему... Поработать в кузнице, на полицию, дескать, нужно наделать побольше оружия, чтобы было чем разгонять с улиц жалких попрошаек, докучающих честным гражданам. Тут он словно потерял рассудок, ничего более уже не воспринимал, завел речь о предателях революции, о жадности капиталистов и принялся плеваться пламенем во все стороны. Я втянул голову в панцирь и пополз в сторону, иначе мне б не уцелеть. Оба стража-кролика вспыхнули, как свечки. Едва он на них дохнул. Клотогорб грустно махнул рукой. А теперь он решил испепелить весь город, Боюсь, что он еще не сделал этого лишь из-за ярости. Она просто душит его, даже огонь из горла не лезет. Почему тогда ты не остановил его? Склонившись пониже, Талее кричала, едва не в лицо чародею. — Ты — всемогущий волшебник, ты — великий маг. Заставь его остановиться. — Остановиться? — Ах, да! Я думал. Клатогорп подпер подбородок короткими пальцами. Заговоры на драконов не менее сложны, чем сами чудища. Чтобы все получилось, нужны правильные ингредиенты. Я не знаю. Но надо же что-то сделать. Она поглядела на слепящее пламя, потом на Джон Тома. Как и все остальные. — Ну, будь хорошим, добрым мальчиком, — проговорил Матш и остерег, — только без глупости. — Так, приятель? Выдра раздирал конфликт между здравым смыслом и желанием спасти собственную горючую шубу. Но Дуара уже была на животе Джон Тома. Он пытался сообразить, что следует петь. Про дождь, он еще мог придумать несколько песен. Но ливень, залив пожар, только разъярил бы дракона, но не решил проблемы. Тогда Фоломейзер, возможно, и не испелит по однако, судя по грохоту, доносящемуся из-за огня, Дракон вполне способен уничтожить город и по-другому. И Джонтон отправился к казарме. Единственное возражение последовало со стороны Флор. Прочие даже не пробовали переубедить его. У них не было права на это, а он обязан был попытаться. Ближайшая стена вдруг рухнула рассыпая водопад горящих обломков и искр. Джон Том заслонился дуары и зеленым плащом. Из-за пламени послышался рев. Огненный язык пробил еще стоявшую часть стены. — Ты, уклонист, контрреволюционер! — сыпались из-за огня обвинения впрочем, пока без сопровождения огня. Выглянув из-под капюшона, Джон Том обнаружил прямо перед собой в двух огненную физиономию Фоломейзера. Огненный зрачок жег, клинки зубов отсвечивали кровью, драконья голова склонилась к Джон Тому.